Глава 7 Силы самообороны в имперской столице начали активно действовать. Для того чтобы дать суговоре поддержку простых людей, специальные экспедиционные подразделения создали несколько баз в столице. Это были такие места как склады столичного отделения сообщества жителей Арнуса или вторые этажи Таверн. Но общее в них было то, что это были места, где люди могли входить и выходить, будучи незамеченными. Самым подходящим из них был арендованный особняк у юго-восточных ворот столицы. Технически этот район находился в пределах города, но здесь были представители разных рас и видов. Обычные граждане никогда не подходили к подобным местам. Карманники постоянно испытывали свою удачу, а людей здесь часто преследовали. Акуша был похож на Коулун, район Гонконга. Почти ни один из магазинов не принадлежал никаким крупным предприятиям. Торговцы продавали всевозможные непристойные инструменты, различные наркотики и рабов, захваченных со всего континента. Естественно, людям приходилось жить здесь, поэтому в Акуше были также магазины, в которых продавались еда и одежда. Впрочем, все в продаже здесь было странным, одежда могла быть окрашена кровью или порвана, а некоторые магазины даже продавали обычную траву с дороги. Что касается мясников, то нужно было быть внимательнее к их товарам, чтобы случайно не купить мясо человека. Поскольку это место называлось Акуша. многие люди здесь ходили с оружием. Некоторые были оборотнями, и клыки были остры, как мечи, у некоторых было по четыре руки. Вдали можно было увидеть странного гоблина или огра. Большинство солдат из остатков союзной армии пришли сюда, чтобы стать ворами, бандитами, наемниками или делать любую другую жестокую и грязную работу. В любом случае, все они были злодеями. Что касается женщин, то по улицам ходили девушки, которые одевались очень вызывающе, или такие, кто тупо смотрел вдаль, как овощи, когда их окутывал ароматный дым. Ни у кого из них не было нормальной работы, и большинство были проститутками. Здесь было много рас и видов. Люди, амазайцы, кошка-люди, собака-люди, эламиасы, несколько рогатых и крылатых рас, такие как гарпи или крылатые люди. Мужчины одаривали их похотливыми взглядами, а женщины отвечали им очаровательными улыбками и причудливым предложением «Хочешь поиграть?» А в этом месте сильные пожирали слабых, поэтому люди не обращали внимания на трупы на улице. Когда они появились? Вчера? Сегодня? Но ну, даже если бы это случилось завтра, никого это не волновало, потому что это был образ жизни этих людей. Это был не Арнус. Акуша поглощала всю падали имперской столицы и продолжал разлагаться в темноте. Силы самообороны выбрали это место по простой причине. В этом вареве никто бы не заметил несколько странно одетых людей. Были и другие ворота, которые пропускали множество горожан, но там люди были обычными, и каждый, кто выделялся, привлек бы много внимания. С другой стороны, в этом месте жили люди, которые делали всю грязную работу, поэтому было важно, чтобы эти люди там и оставались. Дело в том, чтобы не случилось в акуше, а оно так и останется в Акуше. Это помогало сохранить деятельность сил самообороны в тайне, однако здесь было несколько весьма заметных личностей. У солдат сил самообороны манеры были намного лучше, чем у других людей на улице, и платили они хорошо. Когда военные нанимали людей для своих дел, то всегда платили им в два раза больше, чем преступные боссы. Эти боссы правили улицами с самого начала, и для них Ганзори, Медузы, Парамаунты и Бессары силы самообороны стали помехой. Эти военные пришли неизвестно откуда, накупили домов и действовали скрытно, они даже не знали, как правильно приветствовать боссов. Они даже осмелились игнорировать правила улицы плевать на их власть, и поскольку силы самообороны всегда много платили, то люди, которые постоянно жили в страхе из-за преступных боссов, теперь стали устраивать мятежи. Силы самообороны действительно были кучка раздражающих людей. Все это недовольство накапливалось как снежный ком, и преступные боссы акушера разозлились. Один из них, Бессара, начал думать. «Поскольку они разбрасываются своими деньгами, у них должен быть большой тайник», почему бы нам не залезть к ним и не поискать его? Поэтому он собрал своих людей с улиц, чтобы атаковать базу сил самобороны Вакуша. Но банду Бессары поприветствовал горячий свинец. Найденные команды Итами, HKMP-7 и FNP-90 нашли свое применение здесь. Естественно, военнослужащие были очень хорошо экипированы, в такой нетрадиционной войне правила были очень просты. Убей своего врага, как только его увидишь, а остальное уже было неважно. Итак, храбрые люди пятого разведотряда, которые находились на базе, поприветствовали нападавших городом пуль. Люди Бессары были убиты всего за несколько секунд. На это потребовался всего один залп. Бессара не только потерял всех своих людей, но еще и его дом был взорван. Без людей и жилья он потерял всю боевую мощь, чтобы защитить себя и утратил весь свой авторитет. И совсем скоро он заплатил за свои беззаконные действия. Жители Акуша, многие из которых потеряли своих жен, детей и других родственников из-за мерзкой деятельности Бессары, окружили его и били ножами и мечами, пока он не стал выглядеть как игольница, а затем бросили его в переулки. Увидев его ужасные останки, люди на улицах бормотали друг другу «Сила самообороны неприкасаемая». Ганзори, Медузы и Пармаунты решили не присоединяться к Бессаре в нападении, и поэтому их пощадили». Когда они поняли, что Сила самообороны не намерена требовать долю прибыли без ссоры, то есть доход от его публичных домов и охранной деятельности, они выдохнули с облегчением и достигли общего понимания, что никто и никогда не должен идти против сил самообороны. Хотя они и были группой неприятных людей, они также были хорошими бизнесменами и знали, что неприятности для бизнеса это плохо. Поэтому они передумали и обратились к Силам самообороны за работой. В военной Японии хотели получить информацию и пешек, которые могли бы эту информацию собирать. По просьбе сил самообороны криминальные боссы собрали своих карманников и воров и заставили их шпионить за аристократами. Иногда они проникали в дома и крали книги, показывая тем самым свою ценность и полезность. Проще говоря, в силах самообороны видели завоевателей. Естественно, сильные вакуши могли делать все, что хотели, и люди могут хвалить того, кто бросает вызов сильным на виду у всех, Но в душе они будут проклинать этого дурака за глупость, ведь такие недолго живут. Кроме того, когда некоторые люди приближались к солдатам Сил Самообороны со злыми намерениями, то те сохранили самообладание и вежливо просили их остановиться. Когда они видели противозаконную деятельность, у них были расстроенные взгляды на лицах, а также они сочувствовали тяжёлому положению местных жителей. В результате мужчины Акуша независимо от их вида и боялись и уважали солдат Сил Самообороны. А вот у женщин были смешанные чувства. Проще говоря, они им не нравились. Независимо от того, как сильно они пытались искусить военных, те оставались равнодушными. Так как у них было много денег, почему бы не потратить немного на удовольствие? Но как бы они ни стреляли глазками, какие бы соблазнительные слова они ни говорили, мужчины силы самообороны не обращали на них внимания». Это правда, что мужчины с улиц становились богаче благодаря силам самообороны, и в свою очередь у женщин тоже был большой заработок. Но, тем не менее, женщины все еще хотели, чтобы солдаты тратили деньги на них, потому что именно так работало сердце женщины. Но даже когда они кричали «Вы действительно мужчины? Да вы импотенты, сволочи!», все солдаты сил самообороны пожимали плечами и упорно отказывали им. Вот почему женщины внешне казались милыми, но внутри них бушевало возмущение. Однако все изменилось из-за небольшого госпиталя, которым управляла женщина-медсестра, которая приходила на смену каждые несколько дней. Она предлагала осмотры, тесты на беременность, а также информацию и консультации, связанные с контрацепцией и другими подобными проблемами. Это изменило жизнь женщин в Акуше. Контрацептивы и другие подобные средства, продаваемые здесь, были незаменимы для проституток. А сегодня вечером дежурит Куракава?» Женщина, которую звали Мизери, была окружена облаком дыма, в котором ощущался запах марихуаны. Она вошла в палату и отпустила свою охрану, которая всегда сопровождала ее на улицах. В конце концов, это было единственное место, в котором она чувствовала себя безопасно, помимо ее борделя. Нет, она не могла так расслабиться даже там. Это, скорее всего, было единственное место, где она могла ослабить свою защиту. В конце концов, когда одна преступная банда выступила против сил самообороны... Она была уничтожена за дерзость. Все знали, что произойдет, когда силы самообороны решат ударить. Куракава была одета в удобные джинсы и топик без лямок, она взяла пару медных монет у женщины с парой крыльев, выступающих со спины, и вручила Мизери коробку резиновых презервативов. Она заплатила, потому что это была неблаготворительность. И люди, которые жили в Акуше, делали это с гордостью, поэтому силам самообороны приходилось уважать их гордость и способность зарабатывать деньги, принимая их монеты. Праведный человек мог подумать, что это способствовало их поведению, но на самом деле это имело сильное социальное воздействие. Когда кто-то был беден, у него не было времени беспокоиться об идеалах. Женщинам нужно было что-то есть, и они продавали свое тело, и это было вполне приемлемым способом заработать на хлеб. Они никому не вредили, выполняя свою работу. Это, конечно, хорошо пытаться внести логику в их жизнь, но в первую очередь нужно было также учитывать ситуацию, в которой они находились. То, что беспокоило их больше всего в их работе, так это нежелательная беременность. Учитывая развитие медицины в особом регионе, аборт вполне мог привести к смерти, поэтому риск для них был очень высоким. Кроме того, неясно, были ли в особом регионе заболевания, передаваемые половым путем. Причина, по которой Куракава и ее коллеги работали здесь, заключалась в том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения хотело выяснить, существуют ли здесь подобные заболевания. Они были обеспокоены тем, что солдаты сил самообороны могут принести какую-нибудь инфекцию или болезнь из особого региона. Так же, как Колумб привез Сифилис в Европу и вызвал эпидемию. Об этом также строго предупреждали мужчин-военнослужащих. «Куракава, ты не скажешь мне перестать курить, так ведь?» Другие женщины из женского армейского корпуса настаивали, чтобы Мизари не курила. Это объясняется тем, что табак особого региона состоял из странных трав, которые были вредны для кожи и внутренних органов. Независимо от того, было ли это хорошо или плохо, они все равно говорили Мизери перестать. Однако Куракава просто пожила плечами. «Я могла бы, но тебе это нужно, верно?» «А, ты понимаешь? У тебя есть опыт в этом?» Мизери имела в виду проституцию. «Нет, я просто подумала, что не смогла бы выполнять такую работу, если бы не курила». Уголки симпатичных губ крылатой женщины опустились вниз, и она нахмурилась. «А, я ненавижу таких высокомерных женщин, как ты!» «Все в порядке, я здесь не за тем, чтобы выигрывать конкурс популярности». Мизари взглянула на Куракаву хмырым взглядом. Куракева, чтобы не отстать, скорчила рожицу. Через некоторое время напряжение между ними испарилось, и Мизари рассмеялась. «Ты такая несерьезная, прямо как я?» «Может быть. Я не чувствую разницы по сравнению со вчерашней я, поэтому сомневаюсь, что я 20 лет назад сильно отличалась бы от нынешней я». Это заставило Мизари смеяться, а затем она встала. «Хорошо. Мне лучше вернуться к своей работе». Затем она выпустила облако дыма в лицо Куракавы. Куракава махнул рукой, чтобы разогнать дым. Это явно было преднамеренно. Они жили в разных мирах, поэтому было бы лучше, чтобы они держались на расстоянии. Затем она вдруг подумала о чем то другом и задала вопрос. «Что если... Что если я скажу, что существует другой способ зарабатывать деньги, а не курить или работать вот так?» Однако Мизори просто посмотрела на Куракабу, словно то было идиоткой. «Как может такой человек, как я, работать на другой работе? Все, что я умею делать, так это только раздвигать ноги перед мужчинами и показывать им свою задницу. Это то, чем я занимаюсь. Это все, чем я занимаюсь». «Ты слышала о месте под названием Арнус?» «А, Арнус. Я слышала, что это место похоже на рай. Но разве туда не нужна рекомендация? Кроме того, у меня нет особых навыков». «Если я поеду туда, то просто буду делать то, что делаю сейчас». «А что если бы я сказала, что могу дать такую рекомендацию? Что тогда?» Хотела сказать Куракава, но как только она собралась открыть рот, она вспомнила, как Этеми ругал ее: «Что ты можешь сделать?» Она все еще была обижена на него, и когда Мизари сказала, «У меня нет особых навыков», Куракава чувствовала, что крылатая женщина о многом не говорила. «Если бы Мизери могла найти правильную работу в Варнусе, ей не нужно было бы стоять на темной улице ночью», — подумала Куракава. Мизери улыбнулась безмолвной медсестре, прежде чем повернулась к двери, она затянулась и вышла на улицу, чтобы вернуться к своей работе.